Вера Колочкова «Провинциальная Мадонна» Часть первая Телевизор в большой комнате или в зале, как торжественно величала ее мама, был включен на полную мощность, разнося хорошо поставленный голос дикторши из программы «Время» по всем закоулкам дома. Впрочем, как всегда, мама была глуховата на ухо. «Что ж, надо терпеть». Не ее, конечно, а громкую передачу, потому что это святое дело. Каждый вечер, хоть небо разверзнись, как говорит старшая сестра Наталья, телевизор, как по расписанию, начинает орать о происшествиях. И ладно бы стоящие новости были. Так общая говорильня об одном и том же, переливание из пустого в порожнее. Нет, ничего страшного, конечно, в этом нет. Полчаса перетерпеть можно. Тем более уже в привычку вошло – плаваешь и плаваешь в этом потоке надоедливых фраз, не имеющих к ее малолетней девчачьей жизни никакого собственного отношения. Какая уж тут биология с географией, когда над духом вьется громкое многословие «Тарабарщина». Тяжело вздохнув, Надя подняла голову от учебника, состроила себе смешную, радостно-торжественную гримасу, зашевелила в такт дикторскому голосу губами. И в эти последние дни уходящего 1988 года Партия и правительство подводят итоги первых широкомасштабных реформ во всех сферах жизни советского общества, провозглашающих политику гласности и перестройки в духе демократического социализма. «Надька, перестань кривляться, я все вижу. Давай лучше уроки учи!» – сердито прикрикнула мама, прогнувшись спиной на стуле и заглядывая в проем смежной с залой комнаты. «Мам!» И впрямь сделай потише, уж очень орёт, — подала голос Наталья, зевнув во весь рот. — Чего там особенного слушать-то? Каждый божий день одно и то же. — Может, тебе и нечего, а я обязана быть в курсе всех событий. У меня должность такая, понимать должна, не маленькая. Орёт ей, видите ли. Но руку все же к телевизору протянула, сердито защелкала рычажком громкости, снизив звук до минимума. Даже слышно стало, как позвякивает ложка в натальяной чашке с чаем, как шелестит по оконному стеклу сухой снежной поземкой декабрьский вьюжный ветер. Подумаешь, должность – порторг на швейной фабрике – Тихо проворчала Наталья, отхлебовая чай. Нашим теткам на конвейерной линии только и есть дел, что гласность в духе перестройки обсуждать. Ай-яй, ишь, как заговорила. Посмотрите-ка на нее, беззлобно усмехнулась мама. Да если б не я. Как бы ты в начальнике цехов свои 27 лет вылезла. Сидишь себе в конторке, в тепле. А че ты строчишь? Люди вон годами такую должность добывают. А тут... Раз и в дамке. Ох, наглющая ты у меня девка на тах, как посмотрю. Причем тут моя должность и перестройка с гласностью? В одну-то кучу все не вали. Ладно, не заводись, а то я не знаю, как ты умеешь с полоборота. Так первая начинаешь. Сама бы хоть понимала чего. Выучила нужные слова и толкаешь их на собраниях, как лозунги. Да здравствует гласность и перестройка. Вдумалась бы, что за этим стоит». «Ну, и что такое страшное там стоит? Смерть с косой? Да ну тебя, мам! Вот как с тобой серьезно разговаривать? Ты же непроходимая, как лесная чащоба!» Надя в своей комнатушке уже со страхом вслушивалась в их диалог, улавливая в сестрином голосе нарастающие истерические нотки. Наташа в спорах бывала гневливо и раздражительно, заводилась буквально с полуоборота. «Мама сейчас правильно сказала!» А соседка, добрейшая Полина Марковна, однажды по поводу этого вердикт вынесла. Мол, замуж на таху надо спровадить, и все как рукой снимет. Мама же вполне резонно возразила. Легко сказать, можно подумать по их жалкому поселку при швейной фабрике. Каждый день кавалерийские полки горцуют, и томящихся свободой девиц высматривают. Вот скажи, ты помнишь, как третьего дня к нам лектор из области приезжал? «Помню, конечно», – задумчиво вздохнула мама с опаской, глядя на старшую дочь. «Умный такой парнишка, женатый, только двое детей». «Да при чем тут двое детей? Я же не об этом. Помнишь, как он на последний автобус опоздал, и его к нашим девкам в общежитии на ночь определили?» «И что?» – напряженно разогнула спину мама. «А ничего. То есть в том смысле, каком ты сейчас подумала, как раз и ничего. Нет. Девки-то по-своему расстарались, конечно, и стол накрыли, и подпоили. А толку? Ноль. Ну и замечательно. Значит, порядочный парень попался. Да я не к тому. Вот всегда у тебя голова в одном направлении работает. Везде только аморалку видишь. Ну, ты ж сама начала про этого парня. Ладно, неважно» то есть не в этом суть. В общем, подпоили, он за столом язык-то и развязал. Развыступался, только шум стоял. По пьяной лавочке все рассказал, что умные люди с изнанки этой перестройки до гласности углядели. И что там такого, интересно? А то, чего ни в какой программе времени никогда не расскажут. Например, что скоро нам всем неминуемый трендец придет. И партии твоей тоже полная хана будет. Останешься без работы в свои предпенсионные пятьдесят. Ой, да типун тебе на язык, Наташка. И как он у тебя на такую антисоветчину поворачивается? Как это без партии? Думай, что говоришь. Смотри, не брякни где-нибудь, а то неприятностей не оберешься. Еще и при сестре. натька, не слушай, уроки учи. Да я учу, учу, мам. «Ну все, понесло», – раздраженно отмахнулась Наталья. «Разве можно с тобой вообще о чем-то нормальном поговорить? А не надо со мной ни о чем таком говорить. Вот погоди, я еще разберусь с этим лектором, сообщу, куда следует. Только попробуй, вообще из дома уйду. И куда это интересно знать? Кто и где тебя ждет, кроме матери? Да если б кто был, сама бы с удовольствием спровадила». В комнате застыла предгрозовая тишина. Надя втянула голову в плечи, ожидая Натальиной взрывной отповеди – Может, еще хуже будет. В прошлый раз, например, в пылу подобного разговора сестрица тарелку с супом на пол опрокинула и тут же успокоилась. Через 10 минут пол потерла и мирно села с мамой чай пить. А еще Наташа действительно может подскочить и убежать с плачем, сильно хлопнув дверью. И тогда мама будет плакать, ждать ее до ночи, в окна выглядывать». «Ладно, чего мы обе, как ненормальные, на пустом месте ссору затеяли», – заискивающе произнесла мама, вставая из-за стола. «Пойду-ка лучше чайник подогрею. Совсем остыл. Ой, у меня же в сумке коробка конфет, клюква в сахаре. Совсем забыла. Нынче по блату в буфете давали. Сейчас принесу». Младшая выдохнула. На сей раз пронесло вроде. «Молодец, мама, вовремя собралась, одумалась. А клюква в сахаре – это хорошо, исключительно вкусно». Натька, иди чай с конфетами пить», – позвала Наташа из комнаты довольно миролюбиво. «Потом уроки доделаешь». «Ага, иду». Та с готовностью подскочила, успев сделать закладку в учебнике географии. «Вот, девчонки, налетайте» торжественно выложила мама в центр стола белую с красными разводами коробочку. Сегодня руководящему составу в буфете наборы давали. Сервелат финский, болгарские помидоры в собственном соку, да вот конфеты. А в нагрузку фасоль в томатном соусе до да консервы завтрак туриста. Совсем обнаглели. Даже нам с нагрузкой давать начали. Колбасу с помидорами на Новый год оставила, а конфеты так и быть. Ешьте. «Угу». Решительно открыв коробочку, Наталья цапнула белый сахарно-пудренный шарик, понесла в рот и, зажмурившись от кисло-сладкого вкуса, произнесла шепелява. «Мам, я тебя спросить хотела, в нашем цеху ремонт намечается, да?» «Не знаю. С чего ты взяла?» «Да к нам сегодня парень из строя приходил, обмерял что-то, приглядывался. Что за парень?» «Ну, парень как парень, симпатичный такой». Девки говорят, молодой специалист из области после техникума в наше строеуправление распределили. «Надо же! А лет сколько?» «Да вроде 22 или 23, если армия плюс техникум. В общем, молодой совсем». «Ну, не такой уж молодой. Он откуда, из каких мест?» «Не знаю. Говорят, вообще домовец. «Что ж, домовец это хорошо». «Ничего себе сказанула. Что ж хорошего-то, мам?» «Да я не в том смысле. Получается, у него в наших местах никого нет. Слушай, Натах, а может, мы его на Новый год позовем?» «С чего это? А что такого? Доброе дело сделаем. Должен же парень где-то отпраздновать. Почему не у нас? Если стесняешься, давай сама приглашу. Я же парторг, обязана о молодых перспективных кадрах заботиться». «Ой, все я поняла с твоей заботой. Жениха мне ищешь, да? А хоть бы и так, что с того? Хватит в девках-то сидеть». Двадцать семь стукнула, а она все сидит, как квашня. «Мам, ты не ослышалась случаем? Ему 22 года всего. И что? Пять лет невелика разница. Ой, да ну тебя, ей-богу, не смеши. Ладно» смешить не стану, но парня Новый год отмечать позову, не обессудь. А там уж как сложится. Какая у него фамилия, говоришь? Серый. Сергей Серый. Ох, матушки, ну и фамилия. Надя тихо прыснула в кулачок, лукаво глянула на вмиг смутившуюся Наталью. Всегда краснощёкая лицо сестры сделалось совсем жарким. Глаза блеснули сердитым огнем. Выбившаяся из-под заколки обруча прятка жестких волос нервно дрогнула над маленьким узким лбом. Вот зря она сердится, лицо совсем некрасивым делается. А когда улыбается, наоборот, вполне даже ничего. Все говорят, в эти моменты на маму в молодости похожа, А та на старых фотографиях такая красавица, взгляд смелый, в глазах веселый задор, толстая коса через плечо. Папа помнится, ее называл «моя Фурцева» и никогда ни в чем не перечил. Как-то умел потихоньку проворачивать, спорить не спорил, а делал все по-своему. Мама говорит, что она, Надя, якобы в него характером пошла – Тоже молчунья себе на уме и пальцем при этом грозит. Хотя чего плохого, скажите, быть себе на уме? Вот Софья Михайловна, их классная руководительница, наоборот, заявляет, что иметь на все собственную точку зрения – это замечательно. «Надька все уроки сделала, сидит тут, взрослые разговоры слушает, еще и хихикает, главное». Да ладно тебе, Наташ, вступилась мама, и впрямь неказисто звучит. Сергей, да еще и Серый. Можно подумать, у нас фамилия княжеская из Томины. И вообще, при чем тут фамилия? К нам-то с какого боку припеку? Конечно, конечно, ни с какого, покладисто закивала головой мама, явно думая о чем-то своем. Значит, на Новый год индюшку в духовке зажарю, пирог. С рыбой из пеку и с капустой. А для компании можно Полину Марковну позвать. Она та еще балаболка. С ее трескодней даже уютнее будет. «Ты о чем?» – сердито осадила ее Наталья. Но чувствовалось, что сестра вовсе не сердится, а будто смущается. Или сердится, но тоже как-то понарошку. «Как о чем?» Мама удивленно подняла плечи. «Решили же паренька детдомовца в дом на праздник позвать? Надо, чтоб все честь по чести было. Так уж и решили. Ну да. Ой, делай, как знаешь. Вечно тебе какая-то блажь в голову придет. Натька, иди уроки учи». Младшая допила чай, сунула в рот еще одну конфетку и послушно поднялась из-за стола. И впрямь. Параграф из учебника географии недочитанным остался. Так, на чем там глаз остановился? Ага. Значит, большая часть восточноевропейской равнины относится к той области умеренного пояса, где наблюдается постепенный переход от морского климата к континентальному. Вот бы сейчас попасть в тот самый морской климат, как по мановению волшебной палочки. Раз — и уже в море купаешься. Когда отец жив был, они, помнятся, всей семьей на море ездили в Одессу. Он ее там плавать учил. Жалко его. И откуда только эти проклятые смертельные болезни берутся? Когда папу хоронили, девочка для себя решила, обязательно врачом будет, чтобы уметь их лечить, чтобы другие дети без отцов не оставались. Хотя у этого дедумовца, которого мама собралась пригласить на Новый год, наверняка никого не было. Интересно, как это без родителей? Скорее всего, он совсем грустный, этот Сергей Серый. Серенький, жалкенький Хотя нет Они же вроде не такие Деддомовцы, судя по известной группе Ласковый май Наоборот, шустрые, песни под гитары поют А может этот парень Вообще на Юру Шатунову похож? Тогда зачем ему Вечно сердитая Наташка? Юра, он же такой Глаз оторвать невозможно Как запоет Белые розы, белые розы Аж мурашки по коже бегут А мама-то хитренькая, сразу понятно, зачем решила его позвать. Надеется старшую дочь замуж выдать. Ха, посмотрим.